Интерьер закусочная ночь. Музыкальный автомат все еще играл, когда они возвращались в зал. Но Дон Маклин уже не прощался с мисс American Пай, его сменили Beatles, приветствовавшие Джуда. По чрезмерно вежливому настоянию Джоша, Чарли вошла внутрь первой, чувствуя себя одновременно побежденной и напуганной. Все пошло совсем не так, как она планировала. Теперь она понятия не имела, что делать дальше. Единственный вариант, кроме как сбежать из закусочной и надеяться, что Джош ее не догонит, это рассказать Марч, что в принципе, почти не вариант. Марч, несмотря на внушительное сочетание дерзкого вида и бабушкиной заботы, не справится с Джошем. Он причинит ей боль, если понадобится, а потом он причинит боль Чарли. И тогда все будет кончено. Что касается повара, Чарли его даже не видела. Если только он не бывший профессиональный борец, она сомневалась, что от него будет много пользы. Она возвратилась к столу, потому что пока других идей не было. По пути она убеждала себя, что сейчас заберется в кабинку, притворится, что не сошла с ума от ужаса, и попытается придумать новый план. Тем временем будет продолжать надеяться, что Роби понял намек и позвонил в полицию. И что через пять минут это место будет кишеть копами. Снаружи начал дребезжать таксофон. Чарли слышала доносящийся сквозь оконное стекло жестяной звук. "Джош, тоже это слышал?" и вопросительно посмотрел на нее. — "Ты ждешь звонка?" Телефон зазвонил во второй раз. "Нет", ответила Чарли. Третий звонок. "Ты уверена?" настаивал Джош. "Может, тебе стоит пойти и ответить?" Раздался четвертый звонок. Чарли смотрела на таксофон, понимая, что это Робби, используя звёздочка 69, перезванивает ей. Она была уверена, потому что именно так поступила бы она, если бы они поменялись ролями. Пятый звонок. Тут Джош начал выбираться из кабинки. Отлично, тогда это сделаю я. Нет, сказала Чарли, протянув руку через стол, чтобы схватить Джоша за предплечье плотная, его мышцы напряжены. Она предполагала, что он весь такой же сильный, сильнее ее. Она отпустила его, ее рука скользнула обратно по столу на колени. Тем временем таксофон замолк. "Слишком поздно", сказал Джош. "Мы не успели". "Это не мог быть мой парень", словно оправдываясь, начала Чарли. "Хорошо", с сомнением произнес Джош. "Как скажешь". Они сидели в тишине. Чарли смотрела на свою обжигающую горячую чашку чая, в то время как Джош чередовал глотки кока-колы и кофе. В конце концов из задней части закусочной появилась Мардж, которая несла еду. "Ожин на столе", приветливо и весело улыбнулась она, старательно расставляя перед ними тарелки. «Ешьте, пока не остыла". Чарли смотрела на жареную картошку, которая буквально блестела от жира. Ее желудок сводил от одного только вида. Сидящий напротив Джош заправил салфетку за воротник рубашки, словно был фермером на пикнике. Взял приборы, вилку и удивительно острый нож для стейка, и стал разглядывать еду на своей тарелке. Круг мяса, покрытый подливкой кукурузными сливками и чем-то серым, картофельным пюре, как предполагала Чарли. Джош опустил вилку, но держал нож в руке. Меня кое-что беспокоит, начал он. На улице, когда ты разговаривала по телефону со своим другом, парнем, поправила его Чарли, надеясь, что это слово что-то меняет. Она полагала, что это так, поскольку оно означало наличие человека, серьезно заботящегося о ней, того, кто очень рассердится, если с ней что-то случится. Джош кивнул. С парнем, хорошо. Когда ты разговаривала с ним, Ты использовала какой-то код? Чарли подцепила вилкой ломтик картошки со своей тарелки, нервно откусила немного и запила все еще слишком горячим чаем. Что ты имеешь в виду? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Ситуация приобрела неожиданный поворот. Никто так не говорит. В кино может быть, но не в реальной жизни. Чарли должна была догадаться, как нелепо это прозвучит по телефону. Джош был прав. Никто так не разговаривает. Он видел ситуацию насквозь, поэтому сейчас смотрел на нее через стол, все еще сжимая в кулаке нож для стейка. Он держал его, направив лезвие в ее сторону. Свет отражался от его кончика, позволяя ей увидеть, насколько он острый, как легко может проткнуть человеческую плоть. Я не знаю, что ты хочешь сейчас от меня услышать, сказала она, и это было правдой. Она не знала, хочет ли Джош объяснений, извинений или просто повода вонзить этот нож ей в сердце. Тебе не нужно ничего говорить. Я просто думаю, что было бы неплохо признаться. Признаться в чем?» Джош протянул руку через стол, схватил ломтик картошки с ее тарелки и отправил его в рот. Что ты все еще боишься меня? Чарли оглядела закусочную, надеясь увидеть, как Марч или Повар или пара других посетителей войдут в обеденный зал. Но здесь по-прежнему находились только она и Джош. И нож. Это острое сверкающее продолжение его руки. Джош поймал ее взгляд и сказал: "Ты не должна бояться. Вот что я пытаюсь тебе объяснить. Я не причиню тебе вреда, Чарли. Мы ведь друзья, верно?" Или, по крайней мере, приятели. Он опустил нож, словно желая доказать свое дружелюбие. Чарли не стало от этого легче. Ничего в этой ситуации не изменилось. Они все еще одни, и Джош все еще убийца из кампуса. "Послушай", продолжил он. "Думаю, будет лучше, если мы на этом остановимся. Может, когда я закончу есть и соберусь уезжать, тебе стоит остаться здесь". Чарли слегка помотала головой, думая, что ослышалась. Что? Тебе лучше остаться здесь. Я сажусь в машину и уезжаю, а ты находишь другой способ добраться домой. «Серьезно?» "Вполне", заверил Джош и откинулся на спинку стула, поднял руки ладонями вперед, как делает фокусник, показывая, что у него больше нет трюков в рукаве. Мне, конечно, не нравится идея просто бросить тебя здесь. Но ты явно мне не доверяешь. И хотя мне это крайне неприятно, я понимаю, что у тебя были трудные времена. Твою подругу убили и все такое. Это сделает подозрительным любого. Я рад, что мы проделали вместе часть пути, но теперь нам пора расстаться. Чарли сидела в полной тишине, не двигаясь, даже не моргая. Он лжет. У нее не получалось придумать другого объяснения. Он не может на самом деле вот так просто уйти и оставить ее в покое без всяких вопросов. Это кажется нелогичным, поэтому скорее всего он лжет. С другой стороны, что если он говорит серьезно? Благодаря какому-то маленькому чуду, причину которого она никогда не поймёт, Жорж действительно отпускает ее? Может быть, он решил, что она не стоит риска или усилий. Или ему надоело играть с ней. Или он почему-то пожалел ее? Так ты меня отпускаешь? Вот так просто? Отпускаю, звучит так, словно я держал тебя в заложниках, хмыкнул Джош. Ничего подобного ведь не было. Я не заставлял тебя садиться в мою машину. Ты сделала это по своей воле. Чарли так не считала. Да, она согласилась на поездку с Джошем, Но только потому, что отчаянно хотела уехать, а он очень грамотно врал и продолжал лгать, чтобы она максимально долго оставалась в машине, уже после того, как заподозрит кто, он и что сделал. Он, конечно, не принуждал ее сесть в его автомобиль, но обманом убедил сделать это, Определенно. Части ее думала, что он продолжает обманывать, играет подобно фильмам в ее голове вселяет в нее надежду, чтобы насладиться эффектом, когда перестанет играть. Неожиданно Чарли почувствовала, что сзади на ее шее образовалось теплое пятно. Стало ощущаться сердитое покалывание. Это соответствовало ее настроению. После того, как она всю ночь находилась под прессом газлайтинга, было бы странным не ощутитьница. Газлайтинг форма психологического насилия, при которой манипулятор отрицает произошедшие факты, пытаясь заставить жертву сомневаться в собственных воспоминаниях и изменяя ее восприятие реальности. Чарли чувствовала гнев, нараставший так же быстро, как теплое пятно на ее шее. Она устала от того, что ей лгут. Устала быть сбитой с толку. Устала все время быть такой чертовски грустной. Устала чувствовать себя виноватой, растерянной, влачить жалкое существование и снимать в своей голове воображаемые фильмы, чтобы справиться с этим. Чарли так устала, что ей хотелось взять и признаться Джошу, что она все знает, что она сама поражена своим непреодолимым желанием разрушить созданный им фасад хорошего парня и посмотреть, как отваливающиеся осколки будут демонстрировать монстра, прячущегося за маской. И она уже почти сделала это. Ее челюсть разжалась, а язык расслабился, готовый раскрыть правду. Но тут через вращающуюся дверь появилась Марч с кофейником. "Позволь мне долить тебе, красавчик", сказала она, хотя Джордж сделал не больше пары глотков. Она наполнила чашку до краев и отодвинула руку, ее локоть двигался по столу. Чарли наблюдала за его продвижением. Он был такой же острый и тонкий, как нож, брошенный рядом с тарелкой Джоша. Он продолжал двигаться, даже после того, как соприкоснулся с чашкой Чарли. Остальное происходило неизбежно и быстро. Локоть двигался, чашка скользила. Все это происходило до тех пор, пока чашка не упала со стола, и чай не пролился на красное пальто Чарли. Чарли вскочила со своего места, стряхивая чай, который слегка остыл, но все еще был достаточно горяч, чтобы обжечь ее даже сквозь мокрую одежду. Марч в ужасе отступила, прижав одну руку, покрытую возрастными пятнами, к торсу, в то время как другая продолжала сжимать кофейник. "Вот черт!» — вскрикнула она. "Мне так жаль, дорогая". Чарли выскользнула из кабинки, одновременно промокая салфеткой пальто. «Все в порядке". Бормотала она скорее с облегчением, чем с недовольством. Инцидент с Марч дал ей шанс встать, уйти от Джоша, перезагрузиться. Где туалет? Марч указала на небольшую нишу рядом с вращающейся дверью и с явным смущением в голосе сказала: "Прямо там, дорогая". Чарли направилась туда все прижимая салфетку к пальто, хотя она уже так промокла, что чай просто хлюпал между пальцами. Внутри ниши она увидела две двери, на одной из которых было написано "парни", а на другой "куклы". Это несколько смутило ее, но она толкнула дверь и ворвалась внутрь, не потрудившись оглянуться на Джоша. Несмотря на то, что по его словам сейчас было самое подходящее время расстаться, у Чарли настойчиво сохранялось такое чувство, что он никуда не денется, когда она вернется из туалета. Он все еще будет ждать ее.